Глава 18. Помывшись в бане, мы сразу отправились спать на сеновал, и я надеялся, что нам дадут выспаться. Там нам хозяйка приготовила большое покрывало и одеяло, поэтому расположились мы по-царски, и как только я лег, сразу отключился, провалившись в сон. К сожалению, долго спать нам не дали, так как нас разбудил бой на Бата. Так как вокруг было довольно темно, не сразу смог понять, где и что происходит. Но ситуацию спасла Вика, которая зажгла небольшой огонек на руке, чудом не подпалив сено. Пришлось спешно одеваться в чистую выстиранную одежду и очищенную броню. Пока одевались, прибежала вдова и сообщила новости. «Дмитрий, Виктория, всех собирают напротив главных ворот, судя по всему, опять нашествие мутантов. Боюсь, что поспать сегодня уже не удастся. Вы там аккуратнее, поберегите себя» произнесла хозяйка, забежав к нам на синовал. «Не переживайте, все будет нормально», — ответил я, и мы направились к воротам. Там уже собралась толпа, в основном мужчины, но были и женщины, все с оружием в руках. На нас внимания не обратили, поэтому мы встали с краю от всех, дожидаясь, когда объявят причину сбора. Минут через десять, когда все собрались, на небольшой подиум вышел коллежский асессор. Господа, у меня важная информация. Пришло письмо с голубиной почты для экстренной связи. В нем говорится, что по всей восточной пограничной зоне вводится особое положение. В приграничных лесах замечены эмиссары хаоса. Поэтому выход в лес за пограничную дорогу осуществляется только с разрешения местных властей, то бишь меня. Но зато вводится обязанность с каждого двора ликвидации камней силы и сбора горошин на весь период особого положения. Ежедневный сбор с одного двора равняется количеству проживающих. Это необходимо для ликвидации камней силы, которые массово появились между пограничной стеной и пограничной дорогой. Если этого не сделать, хаос может распространиться дальше, за стены. А наша деревня окажется во второй зоне, и вы сами понимаете, к чему это может привести. Что касается каторжников и варнаков, то их сборы увеличиваются в два раза, но зато они могут сменить место проживания на соседнюю с ними деревню. Точной информации, что сейчас происходит в соседних деревнях, я сказать не могу, но в письме указывалось, что несколько деревень было разрушено большим количеством зверей. Сейчас прошу всех разделиться на две группы. Первая встанет на стены для защиты своих участков, а вторая отправится отдыхать, после чего с утра отправится на зачистку камней силы вокруг деревни. Закончив свою речь, Петренко спустился с импровизированной трибуны, ну а я, пихнув напарницу локтем, чтобы не зевало, направился к нему. «Виктор Степанович, а нам куда?» — спросил я, когда дошел до него. «Идите к дому вдовы, ее часть участка примыкает к внешней стене, ее и защищаете. Потом сообщите, что на все дворы накладывается военный налог в виде зачистки камней силы, и она обязана выделить для этого хоть одного человека. Я понимаю ей ситуацию, но таковы правила жизни в приграничной зоне». И она знала, куда приехала сюда со своей семьей. «Понимаю, что ситуация непредвиденная, но пусть наймет хоть кого-то, горошины нужно сдавать и хоть один человек от нее должен защищать выделенный ей сектор все у меня дела дальше сами разберетесь сказал петренко и ушел к главным воротам пришлось возвращаться обратно где нас уже ждала хозяйка которой я пересказал все что узнал на собрании что же мне делать испуганно прижав ладони к лицу спросила женщина не переживайте мы обязательно поможем сказал я спасибо но я не знаю как вас отблагодарить давайте обсудим это позже «Идите к детям, запритесь в доме, если потребуется помощь, я позову вас, а мы пока подежурим на стене», — сказал я и направился посмотреть заделанную дыру. В целом дыра заделана отвратительно, и уверен, что ночью сюда обязательно попробуют пробраться твари с той стороны. Просто прижали обрезки досок и присыпали землей, и я пожалел, что не осмотрел ее днем, когда можно было все заделать основательно, но сейчас этим заниматься не стоило. Зубная боль известила, что камни, разбросанные вокруг, начали ломаться. А значит, стоит ждать гостей. Если учесть, что к утру от трофеев не останется и следа, то нужно подумать, как их перетащить через стену. «Варвара!» — крикнул я, и хозяйка прибежала через минуту к нам. «Я придумал, как нам решить проблему. Ночью полезут твари, и нам нужен блок с веревкой. Я сейчас сделаю гуся и закрепим блок снаружи стены. Нужных тварей будем ловить под ним». Потом петлёй цеплять и затаскивать сюда. Ты займешься разделкой шкур и, по возможности, кровью с печенью. Это будет платой за нашу работу. Утром посчитаем бюджет и разделим на троих. С них и оплатишь работу», — предложил я. «Это я могу. Муж, когда приносил зверей, я их разделывала и шкуры умею выделывать. А блок возьму у а Веревки есть, я быстро», — радостно крикнула женщина и, подобрав подол сарафана, бросилась со двора. «И что это ты такой добрый? Решился вдовой замутить?» — Нервничай, — спросила Вика. — Не ревну, я ищу возможность нам с тобой заработать. — Ты еще не забывай про увеличенную норму сбора горошин. Если особое положение продлится месяц, мы с тобой по миру пойдем, и можно будет забыть про свое поселение. — Придется заново копить, — сказал я. — Так она тебе не нравится? — спросила девушка, прижавшись ко мне. — Ну почему? Видная женщина. С большими глазами пятого размера. — Ах ты! Тише, дуреха, шучу я. «Ты красивее, но не забывай, что я тебе ничего не обещал. Не стоит строить насчет меня больших планов». Сказал я, обняв ее и, сделав серьезное лицо, посмотрел ей в глаза. «Прости, я все помню», — тихо ответила девушка и прикрыла глаза, явно ожидая от меня поцелуя. Но я знал, что не испытываю к ней серьезных чувств, поэтому отстранился, чтобы не давать ей ложных надежд. «Да, вот такой я козел», — попользовался девушкой, запудрил ей мозги, понимая, что она может привязаться ко мне. Но я тоже не железный. Пришлось зажигать несколько факелов. Доски для гуся я нашел, как и гвозди с топором. Пока пристраивала лестницу к стене, где был настил на высоте шести метров, хозяйка притащила блок и верёвки. Звери уже собирались под стены, но их еще было мало, и они особо не нападали, во всяком случае на нашем участке стены. Основное сражение шло у ворот, И там, судя по крикам, было не все так просто. «Вика, пока я собираю блочную систему и закрепляю её, сбегай в сарай и притащи наши арбалеты. Только и мешковину притащи. Накроем, чтобы не возникало вопросов». «Жаль, стрел мало сделал, но, будем надеяться, они нам не понадобятся», — приказал я. За полчаса справились, заодно познакомился с соседями, дворы которых примыкали к нашему. Справа жил помощник кузнеца семьи, и у них, помимо отца, было два взрослых сына, которые стояли на стене с оружием. Слева жила семья охотников, двор на две семьи, в два раза больше, чем у нас, но и людей у них было пятеро. Я особо не запоминал, как их зовут. Поэтому просто поздоровался, и мы договорились, что если у кого будут проблемы, будут звать на помощь. На улице уже окончательно стемнело, и звери стали в разы агрессивнее. Они кидались на стены и пытались залезть на них, но в основном это была мелочь. С нее я и решил начать. Сделав петлю из веревки, я намотал ее и стал ждать удобного случая. Как только накину петлю и вздерну зверя, я прыгаю во двор, от чего зверь взлетит вверх, и у тебя будет несколько секунд, чтобы проткнуть его копьем, сказал я Вики, посмотрев на нее и убедившись, что она все поняла, добавил. Справишься? Конечно, ты главное первыми медведи, не тащи сюда. «Дай руку на мелочи набить», — улыбнувшись, ответила она. «Ох, да шутишься, затащу сюда медведя, посмотрю, как ты запоешь», — ответил я и стал прицениваться, кто станет моей первой жертвой. Первой целью стала лиса, уж ее шкуру точно можно хорошо продать. Решил я и метнул свой аркан, но с первой и со второй попытки мне не удалось правильно накинуть петлю. Однако я не отчаивался, да и времени у меня предостаточно, вся ночь впереди». Раза с десятого в петлю попала голова лисы и, дернув, зафиксировал удавку, после чего крикнул Вики. Держи подарок! И спрыгнул вниз с шестиметровой высоты, держа за веревку. Лиса вылетела снизу стрелой и повисла на самом краю стены в метре от нее. Вика ловко ткнула ее копьем, сразу пронзив голову, чего то моментально испустила дух, пару раз дернувшись. Ухватившись двумя руками за хвост, напарница крикнул мне: Трави по чуть-чуть! Что я и сделала, затем мы спустили первый трофей вниз. Дмитрий, придержите ее, я кровь спущу. Не растерялась вдова и подставив снизу таз. После чего ловким движением спорола ей вены на брюхе. Лиса была мелковата, но крови набралось поллитра, который она и протянула мне. Пети, господин, сказала она, протянув мне и даже изобразила поклон. Настолько сильно ее впечатлило то, что я сделал. Видно, не до конца верила в мою затею. «Сделай два глотка. Тебе понадобится много сил, а остальное мы сами выпьем. Да и договорились делить на троих, так что достанешь печень, одну треть съешь. Тебе тоже нужно развивать силу и выносливость. Одна теперь без мужика. Силы понадобится немало, ведь все хозяйство теперь на тебе». Сказал я, увидев, что она сомневается, и подтолкнул чашку с кровью к ее лицу. Варвара, зажмурившись, сделала осторожный глоток, затем второй. Было заметно, как она открыла глаза, зрачки ее расширились, и она часто задышала. «Это так необычно. Никогда не пила кровь, а, похоже, зря», — выговорила она. «Ты давай еще пару факелов зажги и поторопись с разделкой. Нам предстоит много работы», — сказал я, забрав чашку и выпив половину, полез на лестницу. «Она что, там тебе глазки строила?» — прищурившись, спросила Вика, выпив остатки крови. Еще одно слово и отправишься жить в гостиницу», — ответил я строго и скинул чашку вниз. Не став дожидаться ответа напарницы, смотал веревку и, заменив факел на краю стены, стал искать новую цель. Лиз больше не было, но зато увидел бобров, которые стали грызть столбы забора. Эти не смотрели вверх, поэтому поймать на петлю я смог уже через пару минут. Бобер был шустрый, и когда я спрыгнул, подтянув его вверх, он чуть не перегрыз веревку. но Вика вовремя утихомирила его, а к тому времени, как тушу большого бобра спустили вниз, Варвара передала мне чашку с печенью. «А куда девать остальное мясо? Сердце, печень, да и легкое жалко выбрасывать. пропадет сила в них к утру», — спросила вдова. «Можешь продать соседям, но только чтобы не тормозить процесс. Добычи будет еще много», — ответил я, забирая нашу порцию. «Конечно, можно съесть и другие органы, но максимальная энергия содержится именно в печени. И усваивается она быстрее, поэтому я не стал ее брать, так как добычи действительно должно быть много. Тогда я дочку отправлю, пусть она по соседям пробежится, уверенно купит. Даже с руками оторвут. Лечебное зелье от 50 горошин стоит, а у этой такой же эффект, даже лучше. А раненых сегодня точно будет немало. Да и так желающие найдутся, это мы не богатые. Все на проценты уходит, а есть и очень богатые дворы. Давай только осторожнее, чтобы не опасно было ей бегать по деревне. Если что, зови на помощь. Ответил я и полез наверх. Так мы и развлекались несколько часов подряд, сокращая поголовье зверей и затаскивая интересных представителей наверх, а убив, спуская во двор. Часа в три ночи со стороны ворота раздались на баты крики помощи, что меня сильно встревожило. Я так увлекся процессом добычи, что не следил за ситуацией в целом. «Я на ворота, ты тут одна поосторожней, если что, у тебя есть два арбалета!» — крикнул я и, подхватив два копья, бросился вниз по лестнице. Бежать по стене сейчас будет дольше, так как наш участок располагался почти с противоположной стороны. Уже подбегая увидел, что ворота сотрясались от мощных ударов. Сверху на стене стояли почти два десятка человек, которые сильно кричали и стреляли вниз из луков, а кто-то и копья кидал. Но, судя по всему, зверь, атаковавший ворота, был с панцирем и пробить его не удавалось. Два мага синхронно атаковали заклинаниями, один огнем, а второй я не видел чем. Но зверь только взревел и ударил еще сильнее в ворота. Они выгнулись в нашу сторону и, пробив их, с нашей стороны показались два огромных рога по метру длиной, да еще широко расставленные в стороны, что говорило о больших размерах зверя. — Все, сейчас сорвет с петель и прощай деревню, не отобьемся, с той стороны сотни зверей! — услышал я знакомый голос за спиной обернувшись увидел одетого в броню больше размером коллежского асессора бледного но сжимавшего копье в руках рядом с ним стоял прохор и еще пять мужиков не сорвет ответил я и подскочив к воротам состроил страшное лицо как будто силился изо всех сил и даже закричал для достоверности «А -а -а после чего воткнул копье в рог. Голубая молния сорвалась с конца копья и исчезла с той стороны ворота, а затем вернулась с голубоватыми всполохами по второму рогу. Зверь сразу затих, а ворота перестали трястись. Тут уж мне пришлось изобразить потерю сил, и я упал на колени. «Ура!» — раздались крики над воротами. «Что это было?» — спросил удивленный Прохор, подскочив ко мне. «Родовая магия, только это ненадолго. Нужно добить зверя», — громко сказал я. Тут неожиданно прибежала вдова с кружкой крови. Господин, вам нужно подлечиться, сказала она, протягивая мне ее. Отказываться я не стал, хотя и не устал, но выпил и теперь мог спокойно выпрямиться, показывая, что восстановил свои силы. Добивайте зверя, он парализован, но ненадолго, крикнул Петренко, стоявшим на стене. Да как его убьешь? У него панцирь? Это же броненосец, ответил Макс сверху. Плачу тысячу горошин тому, кто убьет эту тварь! громко крикнул коллежский асессор. без шуток, спросил я. Мое слово!» — уверенно сказал он, взглянув недовольно на меня за то, что усомнился в его словах. «Три минуты и готовьте награду!» — сказал я и, передав копье Прохору, стоявшему рядом, добавил. «Подержи». После этого подхватил второе копье и побежал к лестнице на стену. «А ну, расступись! крикнул я, чтобы мне освободили дорогу спорить особо никто не стал поэтому я спокойно пробрался к месту где были ворота а надо сказать что тут стена была намного выше и высота была около восьми метров выглянув наружу увидел немало трупов зверей огромного зверя покрытого кольчужной броней без единой бреши чешуйка к чешуйке веревка есть спросил я чего это ты удумал удивился стоявший рядом со мной кузнец который правил мои доспехи я спрыгну прибью его а вы вытащите меня обратно как тебе такой план спросил я да ты псих — воскликнул кузнец, а все посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Только вот зверь стал приходить в себя, просыпаясь. — У тебя есть другой план! — Поверь мне, я знаю, что делаю. Не первый день в дикой зоне, и погибать не намерен. Поэтому и нужна веревка, чтобы вы меня смогли вытащить. — Поторопитесь, времени мало, иначе очнётся, сорвет ворота! — крикнул я. — Веревку сюда! — крикнул кузнец, и, посмотрев меня в глаза, добавил. — Если справишься, будет тебе пожизненная скидка у меня. Только прибей этого гада, внутри мы его точно не остановим. «Не переживай, главное, вытащи меня, а то посчитай, что скидка будет очень большая, и решишь не вытаскивать», — пошутил я, улыбнувшись. Но кузнец не оценил мои шутки, нахмурившись. «Да шучу я, давай за пояс», — сказал я, увидев, что веревку передали. Меня быстро обвязали и помогли взобраться на стену, после чего я просто спрыгнул на спину просыпавшегося зверя. Высота была небольшая, так как он был пять метров высотой, поэтому я сразу направил копье вниз, целясь в голову, которая застряла рогами в воротах. Было ли это безумием или отвагой, я не могу сказать, но кровь, которую я пил всю ночь, добавляла немного безрассудности. Ведь могло оказаться так, что броня могла быть артефактной, и мое копье не пробьет его панцирь, но мне повезло. Высекая искры копье вошло в череп и на долю секунды задержалось, после чего проникло глубже, поражая мозг. Тело зверя задрожало мелкой дрожью, а сам он захрипел. Меня сразу потащили обратно, а я уцепился за копье. Только вот оно застряло и не хотело выходить. Наверху начались крики, но отпускать копье я не собирался, так как оно бесценно для меня, и терять его ни в коем случае нельзя, ведь я выжил благодаря ему. Да, у меня есть еще одно, но потеря этого копья существенно снизит наши с Викой шансы на выживание. «Брось копье!» — орали сверху. «Не брошу, тащите!» — отвечал им. Пока все старались вытащить меня, звери, находившиеся рядом с воротами, опомнились и бросились забираться по зверю, стараясь добраться до меня. В итоге мне повезло, и веревка выдержала, по сантиметру копье вышло из тела зверя, и меня быстро подняли наверх. Ну, ты даешь, точно, псих, и копье у тебя отличное, радостно улыбаясь, сказал кузнец, обнимая меня своими толстыми руками. Потише ребра сломаешь! прохрипел я, удивляясь его силе. Даже мое накачанное магией тело не выдерживало таких медвежьих объятий. «Прости, парень, мы все в долгу у тебя. Завтра проставлюсь. Приходи в таверну, выпивка за мой счет, ну и на хорошую скидку можешь рассчитывать», — громко смеясь произнес он. «А ну собрались, звери на душу лезут, сбивайте их!» — услышал я голос Петренко, который, оказывается, взобрался на стену и все видел своими глазами отвязав веревку направился к спуску со стены нужно вернуться на свой участок и проверить как там обстоят дела тот справится и без меня а пока есть такая возможность нужно подзаработать да и свежей печени сожрать не помешает все таки такой прыжок стоил мне немало нервов особенно когда застряло копье и не хотела покидать череп броненосца ну как там спросила вдова встретившая меня у ворот своего участка отбились есть свежие печени спросил я «Конечно, пойдём накормлю», — сказала она, и я увидел, что внизу работают две девчонки лет по двенадцать, снимая шкуру с одного из волков, которого я поймал. «Помощницы, пусть учатся, им теперь часто придется мне помогать», — ответила Варвара на мой немой вопрос. «Ну и правильно, только если что, пусть сразу в дом бегут прятаться», — сказал я, и, взяв миску с печенью, нарезанную кусками, стал забираться на стену. «Ну как там?» — устало спросила Вика. «Нормально, только теперь к нам будет много вопросов по поводу наших копий. Ты как тут?» — спросил у нее. «Пока тихо. Сюда не особо звери доходят, и у нас появились конкуренты», — сказала напарница, показав на семью охотников, которые уже соорудили похожий гусак и сейчас пытаются прибить тварь, которую подняли вверх, пойманную за лапы. «Ну а ты что хотела? Тут народ смышлёный, этого следовало ожидать. Тем более они охотники, для них это нормально. Ну Но что?» Еще потаскаем зверей, спросил я. Может хватит? Смотри, сколько им еще работы, они будут два дня шкуры выделывать, да и печень уже не лезет. Согласен, неплохо поработали, только опять все в крови. Смотри, небо уже начинает светлеть, скоро активность на спад пойдет, да и зубы уже не болят, новых не появляется. Сказал я, меняя факелы на стене на новые. Дальше мы дежурили, не вмешиваясь, да и звери не особо атаковали наш участок, чего не сказать о воротах где активно использовалась магия, но в набат никто не бил, и это радовало. Значит, справляются своими силами. Уже через час атаки зверей заметно снизились и стали затихать. Теперь звери прибегали за добычей, хватали трупы и утаскивали их в лес, заодно расчищая пространство под стенами. Варвара, увидев, что мы перестали таскать новую добычу, отправила детей спать, да и сама присела отдохнуть. Даже употребляя мясо магических животных, сил тратилось много, и усталость накапливалась. А ведь завтра нам еще на зачистку камней силы отправляться. Понятно, что требовать полного объема от нас не будут, и можно только делать вид, что мы зачищаем участок. Уверен, никто нам и слова не скажет. Но я планировал ответственно отнестись к этому. Заработать доверие очень сложно, а потерять его можно очень быстро. Когда на востоке стало совсем светло, звери скрылись, Оставив только потеки крови и старапанные стены и клочки шерсти, тут раздались звон, простой, неспешный и крик, который разнесся над поселком. Адабой! Ну вот и все, можно идти отдыхать. Надо только помыться. Давай в бочке воды наберу и окунемся в нее, предложил я. Давай, только я первая. У меня и магии еще осталось. Могу даже подогреть. Не сильно, но градусов двадцать будет, предложила Вика. «Отлично, в самый раз. Я тогда к колодцу, а ты оружие прибери, пока бочку наполню», — сказал я и спустился вниз. Только подойдя к колодцу, понял, насколько сильно я устал. «Но это и хорошо, значит, мои мышцы станут сильнее, да и магия должна постепенно вернуться». Подтащив бочку ближе к колодцу, стал набирать в нее воды, а в это время звуки в деревне стали затихать. Уставшие люди отправлялись спать, и даже петухи сегодня не кричали, напуганные ночными событиями.